Невот рыбак расстилал по берегу студеного моря. Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака. Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы. Будешь умы улавлять, будешь помощник царям.